Ну, с каргоном, положим, триста лет воевали. Люди разговаривали громко, стараясь перекричать радиорупоры, и из рупоров для поддержания бодрости дух лилась маршевая музыка. Классические марши звучали вперемешку с современными броня крепка и быстро бронеходы, артиллеристы и герцог дал приказ, и, разумеется, багровым заревом затянут горизонт. Внезапно марши смолкли, и стало слышно только, как стучат ложки. а радиорупор прокашлялся и заговорил на незнакомом языке. — Корней Янч Яшма! — Иволайское высочество, герцог Гигон, ожидает вас в своей загородной резиденции для переговоров о судьбе заложников. Вам будут обеспечены беспрепятственный вход и выход. Корней Янч Яшма! — Ну, что я вам говорил? —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 подкладывал новые расстрельные списки и на каждом герцог неизменно ставил резолюцию на восстановительные работы. — Ваше Высочество, слишком мало осталось салайцев, господин генерал. — Слишком мало? — Каргон ассимилирует нас за два поколения. И даже наследник мой уж не будет чистокровным алайцем. Как дела на мосту?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 Взят под стражу флотский экипаж, тот самый, который, какие будут распоряжения, в промышленный район, на пожары. Но ведь именно они на пожары. Где же яшма, змеиное молоко? Я уже докладывал, что посадку призрака зафиксировали три часа назад. Отцы драконы. Он что, ползком сюда ползет? Генерал, ступайте и ждите его у входа. Полная лояльность». Помню, что они запросто могут уничтожить всю гиганту. Но мы-то, положим, крепко взяли их за кадык. И тем не менее, люди есть люди, ступайте, генерал. Слушаюсь, Ваше Высочество. Герцог остался один и обвел воспаленными глазами отцовский кабинет. Загородную резиденцию, разумеется, основательно пограбили, так что не спалили.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 И смотрел на герцога с сияющими от восхищения глазами. «Это же наш гак! Может, не в окопах, под бомбами! Ваше лайское высочество! Его превосходительство велели передать, что человек, которого вы ожидаете, прибыл? Отлично, котенок! Иди его сюда! Да не вздумай грубить, не вздумай хватать за рукав! Дяденька так тебя приложит! Проходите, будьте любезны, все как положено, понял?»